Глава восьмая «Он не сможет этого сделать! С чего он взял, что у этого парня получится? Кто он вообще такой? Ты его знаешь, Фабиен? Ирен стояла у барной стойки и протирала бокалы. Чистое стекло скрипело под быстрыми пальцами. Женщина по третьему разу брала один и тот же бокал, терла его уже сухой тряпкой и, не глядя, ставила к другим на поднос. Бокалы издали трескучий звон, один наклонился, упал на другой, другой на следующий, и вот уже крайний слетел с подноса и со звоном разбился об пол. Темные ботинки тяжелым прихрамывающим шагом подошли к стойке, голос вздохнул и захрипел, будто кашель застрял посреди пересохшего горла, полная рука в синих венах и старческих пятнах потянулась за метлой и совком, осколки замели в угол. Пожалуйста, Ирен, не мельтеши! сказал уставший мужской голос, Ты разобьешь все бокалы, опять, и опять их вычтут из нашей зарплаты. У нас нет никакой зарплаты, Фабьен! Официантка покосилась на него. Ты забыл? Ты говоришь, бред, Ирен! Полный бред! Бред все, что здесь происходит! Она поставила со звоном еще один бокал. «Я не могу больше быть официанткой, Фабьен! Кто угодно, только не я! Меня уже тошнит от этой посуды, от этой грязи, от этого отеля, в котором...» Вдруг что-то заскрипело за одним из дальних столов. Фабьен посмотрел на Ирен, но она будто не замечала этого. Она никогда не замечала его. Фабьен пошел на звук. Тихий, робкий, но всегда зовущий, медленно переступая с ноги на ногу, боясь ненароком спугнуть его. За столом двигали стулья. Они скрипели деревянными ножками о такой же деревянный пол. Туда, обратно, назад, вперед. У Фабьена пересохло в горле, в носу защипало, глаза покрылись влажной пеленой. Пепельница на столе подскочила на месте, послышалась тихая «Ой!». Фабьен подошел к столу, отодвинул один из стульев и заглянул под него. Мальчишка лет пяти неотрывно смотрел на месье Лорана и тер затылок. — Ты ударился? — тот улыбнулся. — Угу! — мальчик кивнул. — Не дело тут играть, сынок, не то место. Мальчик вылез из-под стола и отряхнул пыльные коленки. — А теперь отряхни руки, — сказал Фабьен. Мальчик отряхнул и руки. — Пойдем играть, — сказал он. — Пойдем на улицу? — Не могу, — выдавил из себя Фабьен. — Я сейчас не могу. — Но я хочу! — мальчик топнул ногой и надул губы. — Я знаю, знаю, что хочешь, но я правда не могу пойти с тобой. Мальчик пожал плечами, развернулся, побежал к выходу и скрылся за дверью. Фабьен еще долго смотрел на дверь. Грудь его сжала... Он захлебнулся воздухом, опёрся на спинку стула, подвинул его к себе и сел. Шаги мальчишки уже стихли за дверью, да и дверь перестала скрипеть от залетевшего в подвал сквозняка. Месье Лоран расстегнул верхнюю пуговицу рубашки, потом ещё одну, ещё и потёр грудь. «Что ты там делаешь?» — крикнула ему Иран. Фабьен молчал. «Ты слышишь меня?» — она подошла, шурша своим длинным многослойным платьем — «Я видел его, Ирен, сказал Фабьен. Он опять приходил. «Сколько раз тебе говорить, что это не он?» — рассердилась мадам Лоран. «Не он! Понимаешь ты или нет?» Фабьен понимал, но ничего не мог с собой поделать. «Когда же это все закончится?» — вздохнул он. «У него ничего не выйдет», — сказал Ирен. «Вот попомнишь мои слова». «Тише, он может услышать». «Ну и пусть, пусть слышат, мне все равно!» — кричала она. «Ты всегда был тюфиком, Фабьен, ты не смог постоять за нас, и мы все...» «Ты обещала не напоминать мне!» — он схватился за голову и закрыл уши. «Ты обещала больше не говорить мне об этом!» «Обещала! Ну и что? Что ты мне сделаешь, а? Разобьешь мои стаканы, и их вычтут из нашей зарплаты!» «Не кричи, пожалуйста!» — трясся он. «Не кричи!» «Ты трус, Фабьен! Чёртов трус! И всегда им был! Если бы не ты, ничего не случилось бы! Ничего не случилось бы с Жаэлем! Ничего не случилось бы с нами!» «Страх — это не порок, Ирен! Это проклятие! Моё проклятие!» Он стучал кулаком по груди. «Ради бога, Фабьен! К чему этот дешёвый спектакль? Иди лучше столы протирать! Нечего здесь ныть!» «Фабьен...» Медленным, шаркающим шагом поплелся к барной стойке, взял тряпку, плюнул на нее и пошел к столам. — А я тебе говорю, что видел его, — опять заворчал он. — Я не понимаю, почему ты его не видишь. Он же был здесь, под тем столом, позвал меня, а потом убежал. Ирен делал о вид, что не слышит. — Почему он приходит только ко мне? — не унимался Фабьен. Подбородок его задрожал, глаза раскраснились. «Почему ты не видишь его, Ирен? «Или видишь, но делаешь вид, что не видишь?» «Я еще не сошла с ума, Фабьен! Хватит нам и одного сумасшедшего!» «Кого?» — не понял он. «Тебя! Кого же еще?» Ирен приложила палец к губам и прислушалась. «Тихо! Рыбекка идет!» «Оба они!» — замолчали. По лестнице спускалась Рыбекка. «Бедная девочка», — сказал Фабьен, — «нечего ее жалеть», — шикнула на него Ирен, — «вот чтобы так каждый раз, у меня бы точно духу не хватило». «Вот в этом ты прав, Фабьен, у тебя точно ничего не хватило бы, ты же тюфяк, хорошо, что Бекки не твоя дочь». «Чего ж тут хорошего, каждую неделю такое...» «Тише ты!» — шикнула она на него, когда девушка подошла поближе. «Может, ей все же сказать?» — перешел он на шепот — «И как ты ей скажешь? Что ты ей скажешь? Совсем из ума выжил!» — шипела на мужа мадам Лоран. Взгляд девушки был растерянный. Улыбка еле касалась кончиков губ, она зябко смотрела по сторонам, будто вспоминая что-то. «Мама!» — обратилась она к Ирен. «Почему на мне опять новое платье?» Она разглядывала тонкую шелковистую ткань в мелкий цветок. «Так разве оно новое?» — удивился Фабьен. «По мне так точно такое же!» Нет, — Нет-нет, — Ребека замотала головой, — я помню, что было другое. Разве ты не видишь, Фабьен? — Ей-богу, не вижу, дорогая. Платье как платье, такое же, как и было, и ты такая же, как была, — он улыбнулся ей. Девушка помолчала, прикусила губу и посмотрела на мисье Лорана. — Ты что-то хотела, Ребека? Может, сока или воды? — спросил он. — Или чего покрепче? Вина, например? — Ты говорил, что видел его, Фабьен. «Кого?» — переспросил он, надеясь, что неправильно понял, надеясь, что Ребекка совсем о другом. «Жаэля», — сказала она, — «почему он приходит к тебе? Почему не зовет меня?» «Никто ко мне не приходит, девочка!» Он подошел к ней и погладил по плечу. «Мне показалось, я же старый, что с меня взять?» «А мне вот ни разу...» — Ребекка понурила голову. «Даже во сне...» Она замолчала, потом проглотила подступившую горечь и продолжила. — Ты же знаешь, что это я... — Не надо, Ребекка, не надо, — перебил он ее. — Я должна, должна сказать... — Замолчите все! — Эрен разбила еще один бокал об пол. — Никто не приходил и не приходит. Его нет. Понятно вам? Нет! — Уже второй бокал, — вздохнул Фабьен. — Я уберу, — сказала Ребекка. Все трое молчали. Девушка знала, что должна сделать, знала, но не хотела никому говорить, не хотела расстраивать их. Как же так получилось, что в тот день ничего не закончилось? Ребекка не могла ответить на этот вопрос. То, что она сделала тогда, то, что успела сделать, преследует ее и сейчас. «Бар стал наполняться людьми». Они заходили сюда, как ни в чем не бывало, смеялись, заказывали выпить, ворчали на нерасторопного Фабьена и самодовольную официантку, подмигивали Ребекки, не получали взгляда в ответ и вскоре оставляли все попытки дешевого флирта. Сколько их сменилось за все это время, она уже сбилась со счета. Сначала Бекки смотрела на них с завистью, потом с равнодушием, теперь же почти не видела их. Не было для нее иных мыслей, иного мира, кроме того, что каждый вечер возвращал ее в тот день. «Смотри, снова он пришел», — сказала Ирен, кивнув в сторону странного посетителя. «Кто?» — Фабьен огляделся. «Этот псих». «До сих пор не нашел?» — Фабьен покачал головой. «Видимо, и не найдет», — ухмыльнулась Ирен, «Жалко его». «Себя пожалей!» — фыркнула она. Фабьен почесал шею под подбородком и надрывно закашлял. «Как-то странно болит шея сегодня, ты не знаешь почему?» «Не имею ни малейшего понятия», — сказала Ирен и пошла забирать заказ. Взъерошенный человек в измятом пиджаке, в покосившихся на бок очках, ходил между столиков, заглядывая под каждой. Иногда его вышвыривали из бара, но он не терял запала, приходил снова, но уже с другой стороны, подходил к другим столам, спрашивал, кто из какого номера и не находили ли они его бумаг. Теперь же он подошел к барной стойке, зашел за нее и стал рыться в бутылках, неосторожно опрокинув парочку. «Уведи-ка его», — сказала Иран дочери. Ребекка осторожно подошла к гостю. «Простите, месье!» – чуть похлопала она его по плечу. «Месье, простите!» «Да-да!» – суетливый постоялец поднял голову из-под стойки. «Вы опять что-то ищете?» «Ищу, ищу!» – доктор протяжно вздохнул. «У меня пропали все записи, около тридцати листов, и я ничего не помню, понимаете? Я надеялся вспомнить, но так и не смог. Вы, случайно, не видели их?» Он прищурился. «Не видела» пожала Ребекка плечами. «А я раньше не видел вас?» Доктор опустил очки с переносицы. «Думаю, нет», — она улыбнулась. «Странно, вы на кого-то похожи, но я никак не могу вспомнить на кого. Может, вам кажется?» — спросила Ребекка. «Может, вы и правы», — согласился он, поправляя очки. «Проводить вас наверх?» «Нет, я сам», — он поставил упавшие бутылки на место. «Я тут уронил». Ничего, я поставлю. Человек извинился, откланялся и ушел. Слава Богу, сказала Ирен. Ах, жалко его, вздохнул Фабьен. Официантка! Крикнул кто-то из-за стола. Почему пиво теплое? Почему это происходит со мной? ворчала Ирен, направляясь к недовольному посетителю. Тот, уткнувшись в меню, пододвинул к ней пиво. Ирен потрогала кружку. Оно ледяное! сказала она. «Вы уверены, мадам Лоран?» спросил посетитель. Ирен вздрогнула от этого голоса. Посетитель медленно опустил меню. Черные смеющиеся глаза смотрели на нее. «Как поживаете?» Он заулыбался редкими короткими зубами. Ирен не сводила взгляда с этого взлохмаченного, дурно пахнущего человека. «А, это ты!» как-то грустно сказала она. «Я...» — он почесал затылок и цыкнул. «Болит, знаете ли, старый шрам на погоду. Сегодня ветра». «Ветра», — сказала Ирен. «А вам идет эта форма?» Он еле сдержал подступающий смех, «Вы будто в ней родились». «Будете еще что-то заказывать?» — спросила она. «Пиво поменяйте. Теплое», — сказал человек и еще раз подмигнул ей хитрющим глазом.